Айрин Лакс. Жена по невеле. Глава первая. Эрика. «Мне нужна жена. Ты станешь ею». «Вам нужна не жена, а возможность управлять подставной фирмой, оформленной на моё имя». «Выдыхаю я, иду, а слышно». Мужчина разваливается в кресле и издевательски громко хлопает в ладоши. «Бинго! Соломонова Эрика!» Он усмехается. Тёмные глаза искрят весельем. «Его забавляет моё имя». «Скоро ты станешь Багратовой, Эрикой. Будешь моей женой». «Женой?» Мужчина протягивает это слово и кривится, словно сказал что-то гадкое. В голове закручивается торнадо из мыслей. «Жена?» «Да, будешь моей женой. Год. Больше не потребуется». «Я не хочу, я не могу». «Можешь!» — повышает голос Багратов. «Ты не замужем, у тебя нет мужика, ты одинокая, скучная и никому не нужная серая мышь. «У тебя нет даже родителей!» — чеканит мужчина. «Был только родной брат!» Пауза. Баграта вновь позволяет себе усмехнуться. «Брат, подставивший тебя, он уже отправился на тот свет, но ты осталась. Осталась и фирма, которую брат оформил на твоё имя. Фирма, отмывающая грязные денежки. Мне плевать на тебя, но я хочу и дальше превращать мутную воду в кристально чистую». «Вы лжёте. Мой брат Эд, он не такой». возражаю я но я возражаю уже вяло сопротивляясь только из чистого упрямства богаратов любезно предоставил доказательства что эт мой брат-близнец вёл двойную жизнь оказывается я ничего не знала о брате и его настоящей жизни ты можешь отказаться от моего предложения соломонова эрика но в таком случае за тобой придут другие вкратцево произносит богаратов какие другие Зайкай, спрашиваю я изо всех сил ван за ногти в ладонь. Серьёзные и злые люди, которых хотел нагреть твой брат. Он прихватил чужие деньги и решил драпануть. Далеко убежать не удалось, как ты уже знаешь, ровным голосом объясняет Богаратов. Но деньги пропали, за тобой придут. Им плевать, что ты была не в курсе дел браца. Они спросят с тебя за каждую сворованную твоим братом копейку. Это будет жёстко и долго. «Тебе не понравится. Навряд ли ты долго останешься целой и со всеми конечностями. Ты будешь сожалеть о том, что не согласилась на моё предложение. Но будет уже поздно. Слишком поздно». После слов криминального авторитета мне становится трудно дышать. Перед глазами проносятся мысли, а одна, другой ужаснее. «Неужели моя жизнь окончится именно так?» «Короткая сводка в криминальных новостях и больше ничего?» Я сижу и едва жива. В груди начинает колоть. Паника охватывает моё горло в тиски, как будто проводят колючей проволокой по нежной коже. Перед глазами повисает вязкая серая муть, а комната начинает раскачиваться из стороны в сторону. Эй, Соломонова, Вогратов хлопает меня по щеке. Не отключайся. Мужчина резко вскакивает со своего места и набирает стакан воды из-под крана. Спасибо, едва шевеля губами, отвечаю я. Всё-таки даже в нём есть что-то человеческое. Я протягиваю руку, чтобы взять стакан и напиться, но тут же захлёбываюсь возмущением. Багратов набрал воды только для того, чтобы плеснуть ей мне в лицо. А-а-а! Ледяная вода стекает по моему лицу отрезвляющими ручейками. Я открываю рот от возмущения и тут же захлопываю его. Приходится снять с носа очки. Из-за потёков воды я всё равно ничего не видела. протираю стёкла очков нижним краем кофты и приглаживаю мокрые пряди. «Отлично, Эрика. Теперь я точно выгляжу, как мокрая курица или драная кошка». Водрузив на нос очки, осматриваю Багратова, признаваясь, что он хорош. Знойный, сильный мужчина, как с обложки. Это фантастика, наверное, что он сидит в моей балашиной квартире с наклонным потолком. У нас с братом была только эта крохотная квартирка, Ило не только это. Я много лет считала, что мы живём очень и очень скромно, но Багратов обмолвился, что мой брат ворочал миллионами, а наша почти нищая жизнь была для него, Эдмунда, лишь ширмой, за которой он скрывал свои криминальные делишки. Я не могу поверить. Думай быстрее, Соломонова, тебе просто повезло, что я добрался до тебя первым. Мои парни сказали, что тебя уже ищут. Как скоро тебя найдут вопрос времени. Я смогу решить проблему, так что от тебя не тронет никто, уверенным, властным тоном произносит Багратов. Он смотрит мне прямо в глаза. От его тона мне словно становится чуточку легче. Его тон настолько уверенный и покровительственный, что я начинаю чувствовать в нём защитника, защитника от беспредела всех остальных. Но всё же сам мужчина кажется мне очень опасным. Его тёмный взгляд Солёт меня огромные неприятности в случае непослушания. Вы защитите меня? Да, коротко отвечает Багратов, вкладывая в слова всю силу и брутальную мощь своего низкого голоса. В обмен я должна стать фиктивной женой. Что ещё от тебя требуется не так много. Первое ставить свою подпись там, где я тебе скажу, второе не путаться под ногами. Третье. Мужчина обводит меня взглядом полным сочувствия. соответствовать высокому статусу моей жены. Вы придётся потрудиться. Это всё? спрашиваю я, поправив очки с полшии на нос. Если ты хочешь что-то спросить, пожалуйста. Я поджимаю губы, не решаясь задать интересующий меня вопрос, но потом выдавливаю из себя вопрос с короговоркой. Брак включает в себя интимные услуги. Мужчина буравит меня пронизывающим взглядом несколько секунд. Молча По неволе начинаю чувствовать себя бабочкой пришпиленной к месту и голкой. Потом он начинает хохотать. Его громкий и издевательский смех кажется хуже всего. Хуже появления головорезов в крохотной квартире, хуже понимания того, что мой брат был ни тем, за кого себя выдавал и водил меня за нос. Багратов просто рассмеялся, но с тем же успехом мог просто плюнуть мне в лицо и растереть мерзкий плевок. Интимные услуги не нуждаюсь, Серика. Просто посмотри на себя, мужчина щёлкает пальцами, начиная перечислять. Синий чулок, моль, общипанный воробей. Достаточно, высоким голосом отвечаю я. В нём уже начинают дрожать слёзы, а мне не хочется показывать свою слабость. Я впиваюсь ногтями в ладонь, чтобы не разрыдаться перед циничным мужчиной. Ты будешь выполнять роль моей жены на публике, появляться в ресторанах, создавать видимость счастливого брака, поддерживать имидж семейной пары. Только на публике, уточняю я. В остальном я могу быть свободной. Если ты имеешь в виду наличие любовника Эрика, хищна скалится Богратов, то я тебя разочарую. Год брака. За это время твоим единственным любовником может стать только твоя фантазия и мужчина красноречиво шевелит длинными пальцами. Я мгновенно краснею, став одного цвета сваренным раком. Разумеется, я ни о чём таком не думала, но вдруг у меня появится мужчина. Хотя каким образом он у меня появится? Если я буду пленницей криминального авторитета, то мне не светит даже прогулка в парке без специального разрешения. Ты будешь верной, примерной и красивой женой, красивой насколько это возможно, потому что превратить чучело в красотку будет очень сложно. Багратов насмехается надо мной и не скрывает ни своего пренебрежения, ни превосходства. Как же я смогу выдержать год в браке с ним? Невозможно. Я уже ненавижу тебя, внезапно произношу я. Циничный хам. Мне плевать. Богратов поднимается, поправляет кожаную куртку и походкой хищника направляется на выход из комнаты. Думаю, мы договорились, за мной, Эрика. Командует он мне как собаке, которая тотчас же должна занять место у ног хозяина. Я разглядываю его широченную спину, мечтая, чтобы на голову Багратова свалился огромный кусок штукатурки или кирпич, но этого не происходит. Предложение, выкрикиваю я ему вслед, собирая всю смелость, чтобы не трястись от страха и не бросаться в догонку по первому же приказу. Багратов замирает на месте и оборачивается, нахмурившись. Он искренне недоумевает, как такая, как я, могу ещё что-то вякать против его слов. Я должна стать твоей женой. «Мужчины в таком случае делают предложение. Становятся на колени и протягивают из браницы кольцо. Произношу, едва не трясясь всем телом». Багратов иронично вздёргивает смоленую бровь, приваливается к косяку мощным плечом. Чёрная кожаная куртка натягивается на его массивных плечах, обрисовывая тугие литые мышцы. «Предложение! Предложение! Кольцо!» хлопает себя по карманам. «Не подготовился!» У тебя есть ровно 5 секунд, чтобы покорно встать рядом, закрыть рот и делать всё то, что я тебе скажу. Хочешь, чтобы я играла твою жену? От страха я уже начинаю заикаться. Но я сказала А придётся говорить и Б, поэтому я заканчиваю на совсем тихим голосом. Сделай мне предложение, Багратов.